Глава 10. Первые же мгновения пробуждения не принесли мне ничего хорошего. Голова гудела, перед глазами плыло, горло пересохло, а язык превратился в наждачную бумагу. Вдобавок ко всему этому страшному тилу тело затекло и онемело от холода, а в бедре пульсировала такая боль, что в пору на стену лезть. В общем, чувствовал я себя просто отвратительно. Даже более того, никогда не думал, что может быть настолько плохо. Остается лишь утешать себя любимой присказкой. Если на следующий день болит тело, то предыдущий прошел не зря. Ну и второе выражение тоже подбадривало: Если что-то болит, значит, это что-то у тебя еще есть. А, собственно, есть ли? Не делая резких движений, стал разрабатывать руки, сжимая и разжимая кулаки. Сгибая локти, постепенно восстанавливая кровообращение, и возвращая подвижность затекшим членам. Вскоре я уже мог сносно выпрямить спину и вытянуться на животе. Стараясь сильно не тревожить больное бедро, перевернулся с горем пополам и провел похожие гимнастические процедуры с левой ногой. Уф, вот так намного лучше. По крайней мере, я убедился в том, что относительно цел и здоров. И, что самое главное, жив. Покосившись на труп сикачан, от которым летали жирные мухи, отполз от него, волоча за собой ноги и, привалившись к поваленному дереву, принял сидячее положение. Закрыв глаза и переведя дыхание, унял бешено бьющееся сердце и, наконец, решился посмотреть на раненую ногу. На первый взгляд все выглядело так же плохо. Везде засохшая кровь и мухи. Облизнув потрескавшиеся губы, достал флягу с водой из сумки, которая все еще была при мне, и сделал несколько глотков. Потом, шипя от боли, стал осторожно смачивать бедро водой, чтобы отлепить разорванную и окровавленную штанину, присохшую к плоти. И когда моему взгляду наконец открылась сама рана, я еще долго не мог понять, что же именно вижу. И когда картинка полностью сложилась в голове, и я осознал увиденное, то окончательно убедился, что силпаты действительно принадлежат к сверхлюдям. Но что могу сказать? Произошедшие с телом метаморфозы прошли успешно. Вновь сраслись треснувшие кости и лопнувшие после резкого увеличения выносливости жилы. Раны на руках и бедре, пусть и не полностью, но затянулись и покрылись тонкой корочкой, а местами уже и пленкой новой кожи. Убедившись, что опасность действительно миновала, я запрокинул голову и облегченно выдохнул, отпуская накопившееся напряжение. Если честно, до последнего не верил в хороший исход. Нет-нет, да и мелькала мысль о том, что могу расстаться с ногой. Но слава древним, видимо, обошлось хотя надо еще обязательно пройти осмотр Вэри, чтобы исключить всякую вероятность осложнений. И коли уж от сердца отлегло, пора посмотреть, чего этом нахимичил в фолианте. Нежно погладив охватывающий кисть-браслет, который, вне всяких сомнений, спас мне жизнь, призвал фолиант и с некоторой опаской изучил начальную страницу. Первичные данные. Имя Саргон. Подраса — человек-северянин. Сопротивление естественному холоду — 50%. Рост 1,79 м, возраст тела 30 лет. Возраст разума колеблется между 20 и 30 годами. Ранг новичок. Ступень 4, 4. Атрибуты. Сила 4, ловкость 4, разум 9, сила духа характер 2, выносливость 21. Доступно очков атрибутов ОА, 0. Производные параметры. Количество единиц жизни 210 плюс 5. 215, текущее значение 42, количество пустаров 90, харизма 0, грани, униары такты, мистический дар 0,1, хищение 124,0, навыки, униары такты, аркана волшебство 0,1, ближний бой 0,1. Специализация, униары такты, плетение волшебный кулак 0,1, Длинные мечи – 0.1. Изъяны. Верный друг – мелкий. Мстительность – мелкий. Последнее желание – крупный. Личный враг – молодой енот – мелкий. Хромота – временный. Количество униаров. Расходный запас – 0. Несгораемый запас – 124. Дополнительная информация. Репутация. Рейтерфолл – плюс 1. Безразличие. Достижения. Силач. Убить противника старше на 5 ступеней. Четвертая ступень и 21 выносливость? Я аж крякнул. Да еще и непонятная грань, изъяны и какое-то достижение. Откуда это столько привалило? Полез разбираться. С удивлением обнаружил, что заляпанные кровавыми надписями страницы дублируются на следующих, но в уже очищенном варианте: Пропустив все эти нанесен урон животному и нанесен урон вашему здоровью, добрался до подведения итогов боя с кабаном и все сразу встало на свои места. Вами убит бешеный секач, седьмая ступень. Количество поглощенной силы — семьдесят восемь униаров. Капец! Я завалил семиступенчатого! Семь униаров за ступень? И стало быть, еще семьдесят один был у него в расходном запасе. Плюс мои тридцать три, того сто одиннадцать. Хм, а откуда еще тринадцать взялось? А, вот оно в чем дело. «Внимание! Получено достижение силач. Вами был уничтожен противник старше вас на пять ступеней. Награда 5 — 5% униара от несгораемого запаса поверженного соперника. Итог — плюс 13 униаров. И в общем 124 униара, которые вознесли меня на четвертую ступень могущества. 15 появившихся очков атрибутов я влил в выносливость, что сразу дало плюс 150 единиц жизни». Но, учитывая их малое текущее значение, я еще некоторое время умирал, пока регенерация не перекрыла кровопотерю и не залечила рану. Славно, славно. Что там у нас дальше? Внимание, вы подвержены хромоте. Скорость вашего передвижения снижена вдвое. Хромота исчезнет после полного восстановления единиц жизни. Но это было ожидаемо. Безмерно радует тот факт, что после 10 часового отдыха она пропадет. В прошлой жизни я бы так легко не отделался, получив увечья на всю жизнь. Внимание! Вами получен изъян личный враг. Молодой енот четвертая ступень ненавидит вас и жаждет вашей смерти. При победе над личным врагом вы получаете все униары из его расходного и несгораемого запасов. О, как! Годеныш оставил после себя прощальный подарок? Ну-ну. С нетерпением буду ждать нашей следующей встречи. Я же таки тоже мстительный и ни за что не забуду эту полосатую паскуду. Но почему он меня не добил? Я задумался. Ведь у него был такой отличный шанс расправиться со мной. Вряд ли бы я смог ему что-нибудь противопоставить. Внимательно изучив последние записи боя, я нашел ответ. Вами применен навык запугивания молодого енота. Внимание! У вас отсутствует навык запугивания. Наложен штраф. Пересчет. «Вами успешно произведено запугивание». Я склонил голову. Так вот в чем дело. Система древних привыкла все выражать в числовом эквиваленте, поэтому и успех, не успех любого действия оно просчитывает по формулам. Например, в нашей с кабаном силовой схватке я, если судить по записям, проигрывал в числах по силе практически весь бой, но зато выигрывал в ловкости, не отпуская бивней. И лишь в конце, во время рывка, мне удалось перебороть его, а потом опять же по ловкости направить морду прямо на сучок. И дальше штраф на силу получил уже сикач. Теперь многое стало понятным. Хотя как понятным? Так, немного стал ясен порядок и логика взаимодействий. Если я не ошибаюсь, конечно же. Но остается открытым вопрос. Дриер просчитывает в формулах и просто записывает итог моих действий. Или это от его формул зависит мой успех в том или ином действии? Лично я бы предпочел первый вариант. Но еще несколько строчек в Дрере заставили в этом усомниться. Молодым енотам против вас применен навык провокация. Внимание! Вы провалили проверку по силе духа характер. Провокация прошла успешно. Это что же, получается, я побежал за ним, потому что не прокидал по силе воли? Да нет же, меня просто обуяла ярость и окинулся. Мои глаза расширились. Вот же черт. Выходит, это было вовсе и не мое решение отправиться в погоню за енотом. Или опять же Дриар просто записал итог уже свершившегося. Блин, повторяюсь. Но это просто в голове не укладывается. В подавленном состоянии пролистал еще пару страниц и замер. Мастером Сидиусом против вас применен навык провокация. Внимание, вы провалили проверку по сила духа характер. Провокация прошла успешно. А вот и ответ, почему я не смог сдержаться и принял условия старого мечника. Он просто спровоцировал меня. Эх, горячая голова, надо все-таки качать сила духа характер, а то, судя по всему, со значением два в данном атрибуте далеко не уедешь. Я помотал головой, отгоняя печальные мысли. Не стоит думать об этом. Пусть все остается на совести древних. Придется подчиниться законам этого мира и играть по правилам, если я хочу достичь вершин могущества. К слову о правилах. А что это за новая грань такая хищение? Готов поклясться, что раньше ее в списке доступных не встречал. Хищение. Требования. Достижение силач. Особая стоактовая грань, позволяющая поглощать униары из несгораемого запаса убитого соперника. Каждый такт хищения равен 1% поглощения. Так вот оно в чем дело. Выходит, эта грань была скрыта и открылась для выбора лишь после получения мною достижения. К слову, данные о существующих достижениях в Фолианде также отсутствуют. Но уверен, что более опытным силпатам уже давно известны многие из них, и вопрос лишь в том, бесплатны ли эти знания. Хотя кого я обманываю? Естественно, никто не будет просто так делиться информацией с посторонними, да еще и потенциальными соперниками на пути к могуществу. Возможно, если бы я вступил в какую-нибудь известную гильдию, то со временем бы получил доступ к некоторым тайнам. Но, увы, в данный момент этот вариант не входит в мои планы. Слишком долго придется выслуживаться, чтобы получить необходимый уровень допуска. Хм, значит, буду сам слепо тыкаться в стену, пока не разузнаю об этом всем побольше. А новая грань. А что за грань? Вне всяких сомнений вещь полезная и нужная. Но уж больно дорогая. Тысячу униаров стоит только первый такт. Хотя, как задел на будущее, она бесспорно перспективна учитывая, что ее развитие может ускорить мою прокачку в разы. Вот только сейчас, когда я сижу в глухом лесу с раненной ногой, размышления о будущем кажутся мне немного преждевременными. Тяжело вздохнув, развеял флиант. Как бы то ни было, стоит сказать спасибо всем этим правилам. Если бы не особенности древнира, мне ни за что не удалось бы справиться с сикачом в рукопашную. Кстати, о нем. Я смерил тушу кабана оценивающим взглядом. Вот и что мне с ним делать? По-хорошему его бы освежевать. Вот только не поздно метаться? К стыду своему совершенно не смыслю в охоте. Вроде как надо было сразу слить кровь. Хотя у меня и ножа нет. Остается его разве что развеять, да посмотреть, что останется. Но самый простой путь не всегда самый правильный. Поэтому, прикинув так и эдак, решил все-таки попытать счастье и утащить всю тушу целиком. А что, если я за этого вепря силача получил и четвертую ступень махом взял, то, может, и Сидиус оценит мою победу? Решено. Вот только как мне его в пепелку-то уволочь? На себе не потащишь, и еще рано на бедре откроется. Волокушу бы соорудить, да только, боюсь, ничего не выйдет. Руки не из того места растут. Ладно, сидя, ничего с места не сдвинется. Пора подниматься на ноги. Минут пять я вставал. Еще минут десять ушло на то, чтобы расходиться. Поначалу бедро болело, но потом все утихло до терпимого уровня. Хотя зуд, мягко скажем, напрягал. Чтобы отвлечься, я обошел поляну и на предмет чего-нибудь интересного внимательно осмотрел каждый метр кабаньих угодий. И не зря. Аккурат за тем местом, откуда вышел секач, наткнулся на братскую могилу. Ну а как еще иначе назвать яму с останками людей и животных, перемешанных с грязью и желудями? Подавив тошноту, я зажал нос рукавом и осторожно спустился вниз. Тут же, подняв в воздух тучу машкары, первое, что бросалось в глаза, это то, что только одно тело было относительно свежим. Все остальные были изжованы, обглоданы и распотрошены. От недостатка еды кабанчик явно не страдал. Хотя это и неудивительно, если уж домашние свиньи все ядно, то что говорить о секаче, ступившем на путь силы. После тщательного осмотра мне удалось отыскать три тубуса с документами. Остатки одежды и даже несколько тайверов. Видимо, вепрь и енот только-только начали свое кровавое дело, поэтому и трупов людей относительно мало. А ведь сегодня в этой уютной яме могло быть на одного больше. От этой мысли меня передернуло, и я поспешил убраться оттуда. Вернувшись на поляну и дохромав до вепря, некоторое время пялился в подернутой белесой пленкой зрачок и распахнутую пасть с жуткими клыками не в силах отвести взгляд. Так, ну ладно. — Ничего личного, приятель. Ты просто хотел меня сожрать, а я защищался. Бормочая взялся за его морду. — И взяли? Кое-как сняв его с длинного сучка, спасшего мне жизнь, перевязал задние лапы обрывками найденной одежды и, схватившись поудобнее за получившийся узел, медленно поволок эту тушу в ту сторону, откуда пришел. И вот так, спотыкаясь и падая, останавливаясь всякий раз, когда моя ноша застревала, обливаясь потом и припадая на больную ногу, ежесекундно опасаясь внезапного нападения, я шел до тех пор, пока лес не кончился, и, наконец-то, не показались стены города. Сил уже не оставалось, но я упрямо тащился вперед, и мысль о том, что цель уже близка, придавала решимости. Пока я шагал по деревне, мне смотрели вслед, тыкали пальцами, что-то кричали, но я не обращал внимания. Распахнув калитку в дом Сидиуса, Я, хрипя от натуги, заволок сикача во двор и подтащил к ногам мечника, стоящего в распахнутых дверях хаты. Мне страшно хотелось завалиться рядом, достать флягу и вылить остатки воды на лицо. Но вместо этого я выпрямился, посмотрел в глаза старику и спросил. «Ну, что скажете?» Некоторое время мы играли в гляделки. А потом мастер еще раз окинул взглядом сикача и усмехнулся. «С утра начнем тренировки». С телом сикача поступили просто. Пришел охотник со странным именем Виатон. На самом деле его звали Играст, Но охочих выговаривать его целиком не нашлось. И развеял его. Оставшееся от него мясо пошло на жаркое для всех желающих, коих оказалось немало, а шкуру и клык презентовали мне. Но что самое удивительное, мне также досталось два тайвера и кожаная правая перчатка на плюс два здоровья. М да, видимо, левую он успел переварить но эта мелочь не помешала мне тут же натянуть обновку. Бонус есть бонус, что и говорить. Еще мне понравилось, что за эту импровизированную пирушку повысилось отношение жителей деревни к моей скромной персоне. За это стоит благодарить Сидиуса. Когда он поинтересовался, что я буду делать со своей добычей, я равнодушно отмахнулся. Дескать, да делай, что хочешь, хоть всю деревню накорми. Собственно, так и получилось. Мечник принял мои слова всерьез, и быстро организовал все действо от моего имени. Поначалу было неуютно находиться в центре внимания, но после чарки другой я осмелел, язык развязался, и я с упоением поведал всем, и не один раз, о своей схватке с бешеным сикачом. А потом были пляски у костра. Мама дорогая, это было что-то. Какая-то бешеная смесь ирландско-славянских танцев. Прыжки через костер, разнообразные игры типа жмурок. Особенно понравилась игра «Поймай деваху, получи поцелуй в награду». Веселье было знатным, но надолго, увы, меня не хватило. Стресс от пережитого дала себе знать, алкоголь расслабил, да и общая слабость сказалась. И вот после очередной чарки хмельного мое сознание помахало ручкой и отправилось на прогулку. «Ну и катись! скатертью дорожка! Не больно-то и хотелось с тобой дружить!»